Глава 3. р а з б и т о е зеркало. После продолжительного и совершенно непродуктивного разговора с прародительницей, во время которого она скурила добрую половину пачки тонких е н ь ментоловых сигарет, я сорвала окончательно свой голос и хрипела, как собака, а Джо мрачно сидел в кресле, храня удручающее молчание. Мне пришлось принять. к а з а в ш е е с я в тот момент единственным правильным, да и что там правильным, единственное возможное решение. Надо уходить срочно, прямо сейчас, иначе я не знаю, что со мной будет. Мне невероятно быстро удалось снять апартаменты прямо в центре Лондона. Хорошо у меня был отдельный счет, открытый еще до начала нашей с Джозефом счастливой семейной жизни. Дрожащими руками я собирала в большую черную дорожную сумку свои пожитки. Все самое ценное было бесцеремонно брошено в ее нетры. Остальное я заберу потом или попрошу Еву. Черт, можно же было уехать к ней. Ник чему сейчас жили деньги. Мне нужно некоторое время побыть одной и привести свои мысли в порядок. Я вылетела из фамильного гнезда и впрыгнула в кабину подъехавшего кэба. В Сити, пожалуйста, улица Флитстрит. Хотя я не была уверена на сто процентов, что Флитстрит относится к району Сити. После того, как водитель узнал адрес, я осознала, что в суете даже не указала точку прибытия в приложении. р а с т я п а Вечер был уже поздний, начался дождь, капли красиво ложились на стекло, а слезы стекали по моим щекам прямо в ворот на с п е х надетого свитера. Я прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Скоро я буду одна. По приезде нужно будет позвонить бабушке. С этими мыслями мне удалось задремать под размеренную дробь капель, бьющих по окну машины. Незнакомые стены встретили меня серой пустотой. Хозяева апартаментов спрятали связку ключей в небольшом ящике с кодовым замком, прикрепленном у входной двери. Чему я была несказанно рада. Общение с незнакомцами не входило в мои планы на остаток этого не самого лучшего вечера в моей жизни. Откровенно говоря, он являлся худшим в моей жизни. И это, если учитывать тот незабываемый урок математики в третьем классе, когда я описалась при всех. Надо отдать должное л е т и н е а н а т о л ь е в н е с неимоверно спокойным видом она пришла за мной в класс и пресекая любые смешки со стороны одноклассников. вывела за руку прочь из этого детского ада. Но что мешало на следующий день самым злым существам на свете сборищу девятилеток из разных слоев общества Петербурга придумывать к моему имени различные прозвища в связи с недавними событиями? Правильно, ничего. А оказалось продолжение калиски, да еще так коротко и ясно характеризовавших минувший инцидент. оказалось великое множество. Я не могла не позвонить бабушке. В душе я прекрасно понимала, что такого бесконечно любящего меня человека не стоит тревожить новостями о происходящем в семье Андерсон. Но ну и какой-то частью своего сердца я чувствовала обиду. Столько времени разгадка к местоположению моей матери была так б л и з к о Приложи хоть толику усилий, моя пробивная бабуля! давно бы ее нашла, но, возможно, ее печали, боль были сильнее моих, и а л е в т и н е Анатольевне было гораздо проще находиться в счастливом неведении. Жаль отца нет. Что же, Алисы Игоревна, не р а с к и с а й т е Я попыталась дозвониться до бабули. В ответ раздавались противные гудки. Может быть, спит уже? Время начала одиннадцатого. Обычно моя бойкая старушка еще развлекает себя. Лишёнными всякой смысловой нагрузки детективными сериалами, как раз активно транслирующимися по телевизору в это позднее время. Я предприняла ещё одну щ е т н у ю попытку. Ответ на телефонной линии не изменился. Устало вздохнув, я отложила бесполезный аппарат в сторону. Вещи я оставила в коридоре, не нашла в себе сил их разобрать. Кухня порадовала светлой краской, цвета яичной скорлупы. симпатичным гарнитуром и новенькой блестящей кофемашиной. Я улыбнулась в мысли об утреннем кофе. Открыв, как я предполагала, пустой холодильник, осталась приятно удивлена. Бутылка белого полусухого заботливо дожидалась нового хозяина апартаментов. То, что доктор прописал, потянувшись вверх, я выудила из шкафчика обычный прозрачный бокал под белое вино. Щедро блеснула себе из заранее открытой не без труда бутылки немного маслянистой жидкости. Прямо с бокалом в руке прошествовала в спальню, пройдя в белую обставленную как в гостиничном номере комнату. Я слишком сильно хлопнула дверью. Спрашивается, зачем, если я одна? Дело привычки. На это безрассудное действие за стеной раздался громкий звон. Звук разбитого стекла, медленно открывающаяся с жалобным скрипом дверь представила моим глазам нерадостную картину. Зеркало, находящееся ранее на стене в тяжелой деревянной раме, рассыпалось блестящими в приглушенном с в е т у осколками. Урон новому жилью уже нанесен. Так всегда с моим приходом в чей-то дом, в чью-то семью, в чью-то жизнь убирать беспорядок тоже не хотелось. Последствия этого хаоса я устраню завтра. Завтра. Лучи пробивались сквозь тонкие шторы, которые перед провалом сон я задернуть, конечно, забыла. Кровать оказалась мягче, чем я привыкла, но уснуть в итоге удалось. И вновь на часах начало одиннадцатого. Хорошо хоть у т р а п о т я г и в а я с ь я отправилась варить дивный черный напиток. Не д у м а я о том, что зерен кофе может и не оказаться в квартире. Под ногами что-то хрустнуло. Зеркало. Тапочки с пушком уберегли мои стопы. Говорят, разбитое зеркало к беде? По мне, так сами осколки это уже беда. п о п р о б у й собери, потом будешь целый год на их остатки наталкиваться. п р о и г н о р и р о в а в проблему, я возобновила свой путь на кухню. Бабушка не перезванивала. Взятый в руки смартфон огорчил пустым экраном. Не нравится мне это. Моя бабуля представляла собой редкий гибрид совы и жаворонка. До поздна смотрела телепередачи, а в шесть утра уже бодро мешала всем спать. Откуда только силы брались в столь почтенном возрасте? Я нахмурилась и попыталась счастье услышать родной голос еще раз. Вновь гудки. Соседки может позвонить. Сначала кофе. Надо успокоиться. Возможно, забыла зарядить или просто засунула в сумку куда-нибудь поглубже. По р ы с к а в немного в недрах кухонных шкафчиков я добыла дары Колумбии. Открыв упаковку и вдохнув чудесный запах зерен, я приступила к освоению кофемашины. Техника, на удивление, не оказала ни малейшего сопротивления. Услышав мерное жужжание, я удовлетворенно улыбнулась. И опустилась в светлое кухонное кресло. в н е з а п н ы й звонок телефона умудрился меня напугать. Неизвестный номер. В ожидании худшего я просипела в трубку. Алло. На том конце провода раздался неясный гул, затем мужской грубый голос по-русски спросил: «Алиса и г о р е в н а Сердце ухнуло вниз. Да, подтвердила я. Мужчина вздохнул. Левтина, а н а т о л ь е в н а Стрельникова, кем вам приходится? Уже мягче произнес незнакомец. Я почти плача, негромко промолвила. Бабушкой. Желание не слышать голос этого мужчины накрылось головой. Алиса Игоревна, примите мои соболезнования. Ваша бабушка скончалась вчера вечером. Мобильный, с глухим стуком. упал на деревянный стол. Из трубки еще разносилось что-то невнятное, поэтому я прервала эти неясные звуки. Вот и все. Я осталась одна. Зеркало меня предупреждало. Бесильно всхлипнув, я зарыдала.